Глава вторая. Аксель. 27 октября, среда. Центральное управление полиции Треверберга. Штатный художник Центрального управления полиции города Треверберг, Сант-Леонар, сидел перед Грином, нервно сложив руки на груди. На фотороботы, которые он принес из трех компьютерных клубов, мужчина старался не смотреть, в отличие от Акселя который то и дело опускал взгляд, ловя себя на мысли, что такая прекрасная, стройная, просто замечательная версия рушилась на глазах. Более того, она уничтожена. Художник принес фотороботы разных людей. Во-первых, администраторы, перед глазами которых проходят десятки, оказались не совсем надежным источником информации. Во-вторых, возможно, Дилан ошибся. Или Игрин допускал это преступник оказался еще хитрее, чем они предполагали. И маскировался каждый раз, когда нужно было показаться в одном месте с потенциальной жертвой. «Но «Ну, прости, детектив», — раз, наверное, в пятый, — сказал Леонар. «Вы задачу поставили, я сделал. Жаль, что время потрачено зря. В этих портретах есть что-то общее», — будто не услышав его, проговорил Грин. «При большом желании в любых портретах можно найти что-то общее», Я не взялся бы утверждать, что это один и тот же человек. Возможно, кто-то из администраторов вообще перепутал посетителей. То волосы светлые, то темные, то прямые, то кудрявые. Рот то маленький, то большой, губы то тонкие, то толстые. Я же и планировал изначально нарисовать три портрета, а потом соединить. Но соединить не смог и принес тебе то, что есть. Думаешь, проблема в свидетелях? Или вы не там ищете? Аксель промолчал, а художник прикусил язык. Аксель привычно повернулся к окну и закурил. Признаться на фоторобот он надеялся больше, чем на поиски через старые дела. Тем более, Катарина испарилась. Не в том смысле, что ее не было на работе, а в том, что ей приходилось просматривать дела вручную, искать их в несистематизированном хаосе. Детектив решил не прессовать ее раньше времени, приставил к ней Кейру которая вела себя в последние дни подозрительно тихо, только один раз попросила вернуть Дженкинса в команду. Но Грин сделал вид, что не услышал. По поводу стажера он серьезно сомневался. С одной стороны, парень казался умным и перспективным. С другой, этот мерзавец посмел взять отпуск в разгар расследования, показав тем самым, что ему глубоко плевать на то, что делает полиция. Да, можно долго спорить о приоритетах, о том, что семья – это важно, что это святое. Но если ты идешь в полицию, приоритет у тебя один – спасение жизни и других людей и поиски упырей, которые этих людей убивают. Все. Ты не имеешь права на то, чтобы просто взять и уехать тогда, когда в городе разворачивается очередная серия, на которую никто годами не обращал внимания. Старсгард отдал ситуацию на откуп Грину. Мол, хочешь – возвращай его. Не хочешь – не надо. Акселя удивило то, что Коллинс решила попросить за парня. Что это? Солидарность студентов? Скорее всего, да. Увидев, как легко вылететь из рабочей группы, она не могла не задуматься о том, что на месте молодого человека могла оказаться сама. Насколько Грин мог судить, глупая мысль о том, что ей надо уйти из полиции, растворилась, уступив место жгучему вовлечению в процесс. О результатах, вернее, их отсутствии, в архиве, О том, что они делали и что находили, Грину докладывала именно Кейра. Пока она и Куга тратили время в бесполезных поисках зацепок по старым активностям инквизитора, сам Аксель взял в разработку дело Тайры. Но до этого он позвонил знаменитому криминальному адвокату Луи Берне и попросил его взять дело Маркуса Арво. После непродолжительного диалога адвокат согласился, и Аксель переключился на текущие вопросы. А именно, на отсутствующее дело Тайры Тувински. Потому что для того, чтобы установить истинную причину ее смерти, никто не делал ничего. Она прошла как самоубийца, которая попала на учет полиции только потому, что была наркоманкой. На место смерти, вернее, на место смерти, где она была обнаружена, потому что Грин не был уверен, что это и есть место смерти, или, вероятно, убийство, выехал только патрульный. Он подписал документы для скорой. И все. В крови нашли тонну наркотиков. Когда он позвонил в госпиталь имени Люси Тревер, тамошние специалисты удивились, почему вдруг полиция заинтересовалась материалами осмотра и вскрытия почти 12-летней давности. Но покорно сделали запрос в архив. «Понимаете, детектив», – лепетала администратор госпиталя, «прошло больше 10 лет. Вероятнее всего, архив уничтожен. Мы храним данные по подобным делам только 10 лет». У убийств нет сроков давности, леди», — прервал ее Грин. «Пожалуй, стоит поговорить с вашим руководством, чтобы оно пересмотрело подход к уничтожению потенциально важных для расследования улик». «Но детектив», — возразила девушка, — «полицию не интересовали эти материалы». «Что случилось? Двенадцать лет прошло». «Тайна следствия», — отрубил Грин. «Когда ждать результаты проверки?» «Может, несколько дней». «Вы с ума сошли, леди? Даже день промедления из-за вашей бюрократической волокиты опасен». «Да что с этим городом не так?» Он притормозил себя на повороте и решил, что правильнее будет явиться в госпиталь лично. Сообщил об этом администратору, не запомнил ее имени. Взял портмоне с деньгами и документами и вылетел из кабинета, на ходу подсвечивая в сознании те моменты, которые его напрягали в деле Тайры. «Во-первых...» Дело никто не расследовал. Наркоманка и наркоманка. Следователь, который заполнял документы, уже пять лет как мертв. Его напарник перевелся куда-то в Чехию и был недоступен. А документы, которые они оставили после себя, заполнены так коряво, что даже Грин, ненавидящий бюрократию во всех ее проявлениях, себе такого не позволял. Во-вторых, никто не обратил внимания на то, что ожоги на ее теле не похожи на естественные. Грубо говоря, если бы она уронила сигарету на себя, то даже в случае вспыхнувшей одежды жара не хватит, чтобы сжечь кожный покров. К тому же, если верить скудным фотографиям, кожи на передней стороне тела не было вообще. Это навевало на мысль, что сжигали ее целенаправленно. Туристическая горелка вполне подойдет. Средний уровень жара. Внутренние ткани, предположительно, почти не пострадали. Ему было необходимо увидеть отчет о вскрытии, чтобы убедиться в своей гипотезе или же опровергнуть ее. Аксель вздрогнул, когда кто-то коснулся его руки. Он стоял у входа в управление, курил и собирался с мыслями, чтобы отправиться в больницу. Опустил глаза на Кейру, которая остановилась рядом. Она держала бумажный пакет из кофейного дома и выглядела потерянной. «Детектив, можно с вами поговорить?» Сейчас. «Да, можно и здесь. Все равно никого нет». Грин выбросил недокуренную сигарету в огромную пепельницу и повернулся к ней. Она изменилась. Помимо неопытности и скромности в ней проступило ощущение безнадежности и обнаженности, которое раньше пряталось под маской человека, пытающегося казаться профессионалом. А еще жесткость человека, который за последнее время увидел больше жесткости, чем хотелось бы. И она его не сломала я хотела поговорить о моем отчиме. слушаю я не рассказывала но он уехал из треверберга пять лет назад и стал актером взял псевдоним его зовут кевин Коллинз. то есть кевин дарси он должен был приехать на у своего фильма но до треверберга не доехал он пропал кевин дарси задумчиво проговорил детектив вызывая в памяти лицо актера я слышала его пропаже я думаю Что я следующее? Считаешь, что его похитил инквизитор? Мы же знаем. Она подошла к Грину, и он вдохнул цветочный аромат ее духов. Что наш убийца не щадит чувств таких, как Кевин. Мы не обсуждали это еще, но предположили, что мужчин он где-то держит и убивает их. Медленнее, чем девушек. Возможно, как раз сейчас Кевину отрезают что-то. Или морят голодом. Или он просто сидит в подвале и ждет своей участи. Улыбка Кейра стала хищной. Словом, сполна получает по заслугам. Акселя передернула. «Мы можем увести тебя. На время отдать службе по защите свидетелей, пока не найдем инквизитора». Она пожала плечами. «Стоит ли?» «Что ты хочешь сама?» «Я?» «Если честно, хочу, чтобы мы нашли труп Кевина до того, как я сама превращусь в труп. Доктора Карлина сегодня нет?» Грин не ожидал такой резкой темы, и не сразу нашелся с ответом. Кера смотрела ему в глаза, и он видел там такую же безумную мглу, как у Сары. «Доктор Карлин сегодня в академии, преподает. Он будет завтра». «Ладно, я пойду к Катарине». Грин кивнул и задумался. Он уже не видел, как девушка ушла. С одной стороны, нужно бросить силы на поиски этого мерзавца. С другой, этим должен заниматься соответствующий отдел. Аксель... Нехотя достал телефон и набрал номер шефа. «Старсгард, есть информация, что Кевин Дарси, поисками которого занялся Рой, относится к моему делу. Мы предполагаем, что его выкрал Инквизитор. Хочешь заняться?» «Нет. Хочу, чтобы Рой отчитывался мне обо всем, что ему удастся найти. Ты заноза в заднице. И обычно я оказываюсь прав». «Ладно, распоряжусь». «Спасибо». Грин отключился. Сел на мотоцикл и направился в сторону госпиталя, который располагался неподалеку. С Кейрой творилось странное, но в принудительном порядке предоставить ей защиту он не имел права и не понимал, стоит ли. Карлин уже сказал, что девушка не настроена на борьбу. Можно, конечно, отправить ее к Урели на принудительное лечение, только будет ли от этого толк? Пообещав себе поговорить с Карлином завтра, Грин выбросил лишние мысли из головы. Настроился на дело Тайра Тувински и пригнулся к мотоциклу, прячась за смотровым стеклом от брызг с мокрой дороги. Ему не нравилась собственная расхлябанность. Вроде бы они так много узнали, но результата не было. Или он просто устал, и все это чушь собачья. Нужно просто делать свою работу. Припарковав мотоцикл невдалеке от главного входа в госпиталь, Аксель спрыгнул на землю, взял шлем и направился в здание. Госпиталем руководил доктор Станислав Хартел, тривербергско-польского происхождения инфекционист. Он держал больницу в ежовых рукавицах, редко показывался на телевидении и все свое время посвящал работе. Встретиться с ним было почти так же сложно, как с городским мэром. И поэтому, когда Грин подошел к стойке администратора и увидел там глав врача, удивлению его не было предела. Невысокий и тучный мужчина с пытливым черноглазым взглядом, Протянул детективу руку. «Все вопросы можно решить со мной». Детектив Грин, управление полиции Треверберга. «Наслышан. Агата», — обратился Хартел к администратору. «Обеспечь нам доступ в архив и предупреди доктора Мер, что мы идем». Администратор кивнула и набрала короткий номер на телефоне. «Вас дезинформировали», — сообщил врач, когда они шли по коридору лавируя в массе пациентов и сотрудников больницы. «Мы не уничтожаем архив, отправляем документы в так называемое холодное хранилище. Там все не так удобно и не так быстро, как в обычной картотеке. Поэтому, если у нас есть нужные вам документы, мы их найдем». «Благодарю». «Я должен подписать какие-то бумаги?» спросил врач. «Нет, соглашение с вами уже было подписано, оно еще действует, я проверил». «Хорошо». «Скажите, детектив, а что происходит?» Грин опустил на врача тяжелый взгляд. «Работаем. Я понимаю, что вы работаете, но что происходит? Я знаю, что вы расследуете дело инквизитора, а теперь вдруг этот странный запрос». Мужчины дошли до неприметного лифта, который вел в подвал, где располагался архив, и главврач посмотрел на детектива. Чудовищная разница в росте ему не мешала выглядеть грозно по меньшей мере пытаться. Аксель промолчал. Он мог сказать что-то в духе «тайна, следствие» или «но «Ну вы же понимаете», но предпочел просто тишину. Сверлящий взгляд черных глаз его не беспокоил, на него еще и не так смотрели за годы службы. А любопытство даже не раздражало. Он привык. Человек, конечно, уникален в части своей способности адаптироваться ко всему. Лифт, С неприметным скрежетом открылся и мужчины вошли внутрь под желтоватые свет лампы. На мгновение Грин подумал, а не застрянут ли они тут. Слишком уж старой и ненадежной казалась эта конструкция. Я помню девушку, о которой вы спрашиваете, тогда я еще работал на скорой, я ее забирал. Грин посмотрел врачу в глаза. Наконец-то я вижу хоть кого-то, кто помнит этот случай. Поэтому меня так удивило, что полиция обратила внимание на него только сейчас, продолжил Станислав. Поэтому я и спрашиваю, связано ли это с инквизитором. Лифт остановился. Створки со скрежетом разъехались в стороны. Связано, сказал Грин и направился в сторону архива. Хартл пошел за ним. Я говорил тогда, что это не самоубийство. Подозревали же передоз. передосы и был только огонь. Только огонь. Хартл посмотрел на детектива, понимающе кивнул и толкнул неожиданно высокие двери, ведущие в архив. Здесь все было не так, как в управлении. Какая-то установка сушила воздух, дезинфицировала его и согревала. Качественные лампы превращали помещение в обычный офис. Только вот стеллажей было еще больше, чем в полиции. Это доктор Мер представил невысокую женщину средних лет Хартл. Доктор Мер. «Это детектив Аксель Грин. Нам нужны результаты вскрытия мисс Тайра Тувински, 1988 год». «Да, я все подготовила». Женщина кивнула на длинный стол, где лежали две тонкие папки, и сняла копию. «Спасибо», – произнес Аксель, глядя на папки. «Я могу?» «Да, пожалуйста», – сказал Хартл. «Я вас оставлю», – улыбнулась доктор Мер и вышла из помещения. Грин сел за стол, положил шлем рядом и открыл папку. Кожные покровы сожжены, но ткани под ними целы. Местами цел даже жировой слой. С выражением торжественного удовлетворения через минуту сообщил Грин, поднимая глаза на Хартела. «Это означает, что...» «Что это не случайное возгорание от сигареты», — закончил Грин. «Да, ее подожгли. И пламя контролировалось рукой убийцы». «Это убийство, доктор Хартл. Мы нашли первую жертву Инквизитора».